Глава сорок первая. Это было волшебно. Представляя часы, я не предполагала, что они будут настолько огромными. Сооружение восхищало, невольно вызывая уважение к Фентону, что он смог создать такое. «Это невероятно!» — глухим голосом прошептала, замерев в центре зала и осматривая удивительное место. «Да, Фентон — прекрасный учёный». Пробормотал Даллер, проходя к ступеням, ведущим к часам. Я так часто здесь бывал, что запомнил всё до мельчайших подробностей. Ты хотел уйти? Нет. Первое время мне было интересно. Покинув поместье, я отправился путешествовать, посмотрел мир, вернулся, но к этому моменту часы были сломаны, а сумасшедший старик стал призраком. Попытки исправить поломку ни к чему не привели, а Фентон отказывался помогать. Он знает, как их отремонтировать. Знает, но не говорит. Усмехнулся Далер, и бросив неприязненный взгляд на часы, проронил: "Сейчас я хочу лишь сдвинуть с мёртвой точки мои часы и состариться рядом с любимой". Хм. Идём здесь. Довольно холодно, сказала Абхватив себя руками и быстро направилась к выходу. "Катерина, мне скоро потребуется уехать в столицу". Я хочу, чтобы ты знала, что я вернусь. Мы будем рады», — улыбнулась Даллеру, поднимаясь по пружинистым из-за мха ступенькам. «А ты?» «И я». Неопределённо пожала плечами, с явным облегчением выдыхая, стоило покинуть подземелье. К дому возвращались в тишине. Не знаю, о чём думал Даллер, мои же мысли были только об одном — как уговорить старика и отремонтировать часы. Проходя мимо полянки с клубникой, мы немного задержались, и бросая друг на друга украдкой задумчивые взгляды, лакомились спелой сладкой ягодой. После, набрав в платок далира пару горсточек, двинулись дальше и только у самого дома, когда до крыльца осталось всего два шага, мужчина заговорил. Катерина, я прошу тебя не уходить до моего возвращения. Хорошо, пообещала и поспешила к дому. Почему-то после вчерашних новостей Меня стало немного нервировать общество Даллера. Мама Наташа сказала, выходили к часам. Встретила она Салинка, сбежав по ступеням. Как там? Холодно, жутковато, но невероятно прекрасно, воскликнула, окинув беглым взглядом холл, кухню и лестницу, и проговорила. Фентон, ты волшебник. Я с трудом представляю себе, как ты смог сотворить такое чудо. Больше 3 лет строил. проговорил старик, высунув голову из стены. Труднее всего было перенести части основания часов. Ты гениальный учёный, торжественно заявила, подмигнув Алинке и замершей между кухней и холлом Наташа, и добавила: Позже я вам покажу это величественное сооружение. Ура! закричал радостный ребёнок и тут же спохватившись протараторил. Я позавтракала, ягоду собрала и побежала к Парсонам. «Передавай привет и долго не задерживайся», — напутствовала дочь, поворачиваясь к подруге. «А Чарльз где?» «Ушёл, но вечером вернётся, и мы сходим прогуляться. А сейчас мне тоже пора приступить к работе», — проговорила Наташа и, подхватив перчатки и корзинку, со смешком сказала. «Огурцы сами себя не соберут, а сорняки в моркови не исчезнут. И Кать, может, посолим пару баночек? Очень хочется солёненького огурчика». Ты невольно подалась к девушке, обеспокоенно всматриваясь. "Нет, вот ещё", тут же возразила подруга, в одно мгновение успокоив меня. "Всё же мир здесь отсталый, и кто его знает, как отнесутся к такому родители Чарльза. И мне пора. Завтра мне придётся уехать, но я постараюсь быстро уладить все срочные вопросы", произнёс Деллер и вдруг, сделав всего лишь шаг, взял меня в крепкие объятия. «Поцеловал?» Это был удивительно нежный и чувственный поцелуй. В нём чувствовалась невыносимая тоска. Мужчина, словно утопающий, искал в этом поцелуе опору. Изучая мои губы, ласково касаясь своими, он будто хотел доказать, убедить меня в чём-то. Не отрываясь и на секунду, Даллер рассказал мне всё, что он сейчас испытывает, погружая мою душу в ещё большее сомнение. «Прости». Прохрипел мужчина и несколько минут не сводил с меня свой пронзительный взгляд, продолжая удерживать в таких ласковых, крепких и надёжных объятиях. После, коротко кивнув, резко развернулся и быстрым широким шагом покинул дом. Кать, Чарльз меня так никогда не целовал, пробормотала Наташка, ставшая свидетелем этой странной сцены, и едва слышно прошептала. Даллер так тебя любит, наверное. Натянуто улыбнулась, находясь в полном раздрае. Необъяснимое волнение и тяга к этому мужчине боролись с обязательствами перед дочерью и родными. Впервые я не знала, как поступить, не знала, какое будет верным решением уйти или остаться. Я вижу, ты ещё не пришла в себя, усмехнулась подруга, прерывая мои тягостные мысли, и махнув рукой в сторону выхода проговорила. Я пошла. Удачной прополки. кивнула девушке и медленно развернулась к лестнице, едва поднимая ноги, отправилась наверх. В комнате, переодевшись в рабочую одежду, я решила сначала заняться обедом, ну или ужином, а после вернуться к наведению порядка в комнатах. Основную грязь мы давно отмыли, свисающие обои сняли, а вот деревянные панели не мешало бы хорошенько очистить и покрасить. За работой я немного отвлекалась, бегая между столом и плитой. бурча себе под нос незатейливые песенки, быстро управилась с ужином. И, прибрав за собой форменный кошмар, бодрый рысцой рванула на второй этаж. «Ты правда собралась уйти?» — проворчал старик, преградивший мне путь в коридоре. «А как же мы?» «Я не знаю, правда не знаю!» — устала выкрикнула, не желая больше думать об этом, и злясь, что Фентон вновь напомнил мне о непростом выборе. У меня есть дочь, и там ей будет лучше. Там её мир, там друзья, родные, там её ждёт будущее, а здесь что ждёт её здесь? Она мечтала стать врачом. Какие знания она получит в этом отсталом времени? Идём, я скажу, что сделать. Вдруг произнёс призрак, проплывая мимо меня и даже ни разу не взглянув в мою сторону. Ты скажешь, как отремонтировать часы? Да. и скажу, как поставить стрелки, чтобы вы с Алиной смогли вернуться домой. «Спасибо!» — неверующе просипело, следуя за хмурым стариком, и вскоре мы остановились у двери, ведущей в подземелье под холмом. «Спускайся, но будь осторожна, на пятой ступени выбоина!» — проворочал Фентон, первым вылетая в тёмный зёв. Я не заставила себя долго ждать, ринулась за ним, и уже через пару минут снова с восхищением смотрела на невероятное сооружение. "Здесь открой и аккуратно. Она и в мои времена была тугой", приказал дед, зависнув напротив узкой дверцы. "Сильнее дёрни, пади заржавело, почитай лет 100 сюда никто не заглядывал". "Так, ещё раз", пропыхтела, опираясь ногами о какой-то камень, и силой дёрнула. "Ура, открылось. Теперь возьми ту бутылочку, там масло". и смашет ту маленькую пружинку. Ткнул пальцем старик в нужное место и через минуту удовлетворённо проговорил: "Молодец. Теперь больше 3 часов я провела в этом промозглом склепе, ремонтируя потрясающее вооружение под внимательным взглядом Фентона. Порой было очень трудно добраться до узких мест. Некоторые гайки отказывались проворачиваться, а грязь, ржавчина и мазута Наверное, навсегда въелось в мои руки, лицо и волосы. Но всё же, под чутким руководством гениального учёного, я справилась. Стрелки сдвинулись с мёртвого места и громкими щелчками снова стали отсчитывать время. Фентон всё же сдержал своё обещание и показал, как выставить часы, чтобы я и Алинка вернулись в то же время и место, откуда нас перенесло в Ингвиль, напомнив, что любое изменение времени влечёт за собой последствия. как всегда не попрощавшись, исчез. Уже дома, приведя себя в порядок и сидя на крыльце, дожидаясь возвращения дочери и подруги, наблюдая, как солнце прячется за горой Хархом, подумала, что возможно, именно наше появление в Ингвиль изменило ход времени жизни семьи Парсанов.